Просто картошка жаренная. Да знаю я, знаю. Жареная картошка абсолютно не диетическое блюдо. Концерогены там всякие накапливаются, плюс калорий до фига. Но один раз в квартал можно же себя побаловать. И поскольку это деликатес, то хочется себя побаловать по полной программе, с соблюдением всех ритуалов. Так я начал своё провокационное выступление на конференции по здоровому образу жизни. На моей площадке выступали в основном диетологи и специалисты по органическому питанию. Меня пригласили прочесть семинар на тему Срыв с диет и возможные последствия. Я в этой области абсолютно ничего не понимаю, о чём честно сказал организаторам. Они мне ответили, что выступаю я хорошо, и с диет слетал, судя по внушительному животику, не раз. Поэтому, по их мнению, всё будет отлично, а в случае чего модератор мне поможет. Ну раз так, то я начал им рассказывать про жареную картошку, которую диетологи на дух не переносят. Берём молодую картошку с диаметром 4-5 см и кладём её в холодную воду на 30 минут. Затем сливаем воду и быстро трём её между ладошек. Вы хотите её таким образом поджарить? Нет, всего лишь очистить от шкурки. Затем промываем картошечку ещё раз, разрезаем на две половинки. Почему только на две? Потому что на три половинки разрезать невозможно. Высушиваем каждую половинку бумажным полотенцем и оставляем отдыхать. Да что ей там отдыхать? На сковородку её, и дело с концом. Не торопитесь. Выбираем большую сковородку, желательно с толстым дном. Наливаем оливковое масло, но только для жарки, аливковое салатное не подойдёт, и разогреваем её по полной. И потом бросаем картошечку на сковородку. Сил уже нет терпеть. Успокойтесь, господа диетологи. Но вы правы, пришло время картошке встретиться со сковородкой. Как только это происходит, сковорода начинает шкварчать. А у вас уже наготове деревянная лопатка, и вы аккуратно переворачиваете картошечку с боку на бок, с боку на бок. А запах, запах по кухне распространяется такой, что даже диетологи забывают обо всём, чему их учили. Что уж говорить о пациентах? Точно. А вы продолжаете орудовать деревянной лопаткой, как волшебной палочкой. И вот уже все кусочки становятся золотистого цвета, с твёрдой корочкой снаружи и нежной в серединке. Вы забыли посолить. Не забыл, но вы правы, сейчас солить самое время. Для этого берём крупную морскую соль и посыпаем картошку. Ещё 2 минуты на маленьком огне. Укропом. Укропом пора посыпать, простонала сидящая в третьем ряду женщина в золотых очках. Не забудьте про укроп. Конечно, не беспокойтесь. В седьмом ряду рыдала неизвестная мне дама. У меня уже 5 лет не было жареной картошки. Это так вредно, но так вкусно! И у меня не было очень давно, только с первым мужем. Я его дура не ценила. Веточку розмарина не забудьте положить. Тяжело дыша сказала стройная женщина с закрытыми глазами. Я больше не могу. Ставьте уже вашу картошку на стол. Нет, милые дамы, сказал я. Это главная ошибка. Здесь нельзя торопиться. Вы вынимаете из холодильника огурчики, обязательно малосольные, режете помидорчики, желательно астраханские, но подойдут и краснодарские, и, конечно, зелёный лук. Пёрышко к пёрышку. И бутылочку холодной кока-колы почти вымаливала дама со второго ряда. Вы что, с ума сошли? Зашикали на неё диетологи. Максимум, что можно себе позволить к такому блюду это стаканчик кваса. А мне всё равно, что вы обо мне думаете. Нет сил терпеть. А вы? Вы ставьте вашу картошку на стол немедленно. Я требую. Атмосфера стала уж очень гламурной. Я посчитал за благо закончить выступление, тем более что картошки у меня не было.